Глава двадцать четвертая. «Помните, страх не существует нигде, кроме как в уме». Дэйл Карнеги. Гений не любил женщин. Он их боялся. Нет, не так. Гений ими брезговал, как скользкой гадюкой или крысой с длинным хвостом. Для него это были существа, на которые смотреть противно, не то что к ним прикасаться. Его мозг запретил сам себе думать, почему это так – и просто принял это как факт, как константу. брат с детства таскал его по психиатрам и психотерапевтам, но даже он в итоге решил, что это бесполезно. гению было трудно даже находиться в одном помещении с женщиной, а уж в маленьком пространстве и подавно. поэтому с этой сыщицей пошли разговаривать на воздух. что такое создатель, спросила она, глядя на гения в упор. пусть она не смотрит так на меня. сказал он тихо Даниилу, и тот, подойдя к рыжей девушке, что-то шепнул той на ухо. Создатель это изобретение века, начал говорить брат, видя, что Гени нервничает. Он всегда боялся срывов и старался оградить младшего от стресса. По факту, перебил его Гени, которому не хотелось, чтобы брат расшаркивался перед этой девчонкой. Это прибор, который считывает человека, а после может воссоздать его. Это не совсем то же самое, что голограмма. Воссозданный человек, во-первых, выглядит совершенно как живой, а во-вторых, может делать то же, что и его оригинал, не копируя, а именно так же талантливо. Если несколько раз считать, например, вашего фокусника, Гейни указал на Феликса, стоявшего за спиной рыжей девчонки, то воссозданный он сможет показывать любые фокусы так же талантливо, как и оригинал, даже те, что придумают лишь через десятилетия. По сути, создатель считывает именно талант. Смысл в том, что если считать так самых крутых артистов, то потом они будут выступать здесь бесплатно, вечно и лучше день ото дня. Вчера на выступлении было слишком жарко. Вдруг подал голос фокусник: "Я решил, что это софиты такие, а это был ваш создатель?" "Да, у него есть такой эффект", ответил ему гений. С мужчинами он разговаривал, не испытывая никакого дискомфорта. Потому-то и приходится несколько раз сканировать. Нельзя сразу ставить на большую мощность. А с Марьяной получается, поставили на максимум, и она сгорела, сказала рыжая, и Генни опять передёрнула. "Да", буркнул он в сторону. "Почему одежда и волосы остались целые?" уточнила девушка у Макса. "Это странно. Создатели реагируют только на живые клетки. Структура волос ему недоступна, одежду он просто не видит". Он словно бы сканирует клетку, и когда мощность очень высокая, то он выжигает её изнутри. Кто и когда устанавливал создатель на приборную панель? Рыжая теперь не смотрела на гения, но всё равно было сложно справиться с брезгливостью, до да тошноты сложно. Я устанавливал, сказал брат. Создатель всегда был у меня. Вчера перед выступлением прибор устанавливал тоже я, но все параметры были выставлены правильно. Я даже уменьшил немного по сравнению с вчерашними, потому что Марьяна жаловалась на духоту. Когда вы поняли, что прибор пропал? Спросила девица у брата, и Генни даже немного отошёл от их маленького собрания, чтобы выдохнуть. Я установил всё и пошёл завтракать. Марьяна должна была провести репетицию. Начало представления было назначено на 11 часов. Я его даже не включал, просто подготовил. Но только я сел завтракать, как прибежал её охранник и сказал, что Марьяна сгорела. Макса передёрнуло. Давайте закончим быстрым опросом, кто где был в это время. Девчонка не обратилась к Геннию напрямую, но он понял, что ему тоже придётся ответить. Я был у себя, сказал он, не возвращаясь в круг. Я тоже, отозвался Даниил Бровик. Мы вчера перебрали, и я спал, пока не пришёл Макс с этой новостью. Остальные инвесторы тоже подтвердили, что спали, пока их не поднял Макс. Вот что за люди, подумал Гэни с досадой. Их привезли в шикарное место, показывают почти чудо завтрашний день, а они просто напились и спали. Тупые уроды, не чувствующие жизни. И последний вопрос. Вновь рыжая вывела его из раздумий. Гэни уже не верил, что она что-то сможет. Зря он поверил Максу. Как выглядит создатель как обычная шариковая ручка в золотом корпусе. Ответил ей брат, и гений, не прощаясь, сразу направился в номер. Ему срочно надо было помыться.